Глава шестая. После четвертой руки мои товарищи по оружию, боевые друзья, начали меня побаиваться. Сначала они от души смеялись вместе со мной. Они были рады, когда я возвращался в окоп с винтовкой и рукой противника. Они были так довольны мной, что даже подумывали дать мне еще одну медаль». Но после четвертой руки противника они стали смеяться не так открыто. Белые солдаты стали думать, я читал это в их глазах. Странный этот шоколадный. И остальные, такие же, как я, шоколадные солдаты из Западной Африки, стали думать, я тоже читал это в их глазах. Странный этот Альфан-Дие из деревни Гандиоль, неподалеку от Сен-Луи, что в Сенегале. С каких пор он стал таким странным? И белые, и шоколадные, как говорит командир, все так же хлопали меня по плечу, но их смех, их улыбки стали другими. Теперь они очень, очень и очень меня боялись начиная с четвертой руки, они стали шептаться. В течение трех первых рук я был для них легендой. Когда я возвращался, они меня чествовали оставляли мне лучшие куски, угощали табаком, таскали ведрами воду, помогая мыться и чистить военную форму. В их глазах я читал благодарность. Ведь это вместо них я разыгрывал страшного дикаря дикаря на военной службе. Противник, должно быть, трясся от страха, дрожал всем телом, от каски до сапог. Поначалу мои боевые товарищи не обращали внимания на мой запах, запах смерти, запах мясника, разделывающего человеческие тела, но, начиная с четвертой руки, они перестали меня нюхать». Они все так же оставляли мне лакомые куски, давали покурить табаку, собранного там и сям, одалживали одеяло, чтобы я согрелся, но улыбка теперь выглядела маской на их испуганных лицах. Они больше не помогали мне умываться, таская ведра с водой. Теперь я сам чистил свою военную форму. Вдруг все перестали хлопать меня со смехом по плечу видит Бог. Я стал неприкасаемым. Тогда же они отвели мне миску, кружку, вилку и ложку, которые оставляли в углу землянки. Когда я возвращался поздно вечером после атаки, гораздо позже остальных, в ветер ли, в дождь или в снег, как говорит командир, Кашевар велел мне забрать их оттуда. А когда он наливал мне суп, то внимательно следил, чтобы не коснуться поварёшкой ни краёв, ни дна моего котелка. Пошла молва. Пошла себе, пошла постепенно обнажаясь, понемногу теряя стыд. Сначала она была одета как надо, красиво, с украшениями, с медалями. А потом, вот бесстыжие, осталась с голой задницей. Я не сразу ее заметил. Мне плохо было слышно. Я не знал, что она там затевает. Все видели, как она бежит впереди, но мне никто ничего не говорил. Но в конце концов я расслышал то, что говорилось шепотом, и узнал, что странный понемногу превратился в сумасшедшего, а сумасшедший — в колдуна. Солдат-колдун только не говорите мне, будто на поле боя не нужны сумасшедшие. Видит Бог, сумасшедший ничего не боится. Остальные, белые или черные, разыгрывают комедию, изображают буйное помешательство, чтобы спокойнее было подставляться под пули противника. Так они могут без особого страха бежать впереди смерти. Надо быть по-настоящему сумасшедшим, чтобы слушаться капитана Армана, когда он отдает приказ идти в атаку, зная, что у нас практически нет шансов вернуться живыми. Видит Бог, надо быть сумасшедшим, чтобы с воплем выскакивать из земного брюха. Ведь пули противника, эти шарики, падающие с металлического неба, не боятся вопли, Им не страшно пробивать головы, вонзаться в мясо, ломать кости и обрывать жизни. Но временное помешательство позволяет забыть правду о пулях. Временное помешательство на войне — родной брат храбрости. А вот когда ты кажешься сумасшедшим все время, постоянно, безостановочно, тогда тебя начинают бояться даже твои боевые друзья. Тогда ты перестаешь быть для них храбрецом, которого смерть не берет. Тогда они начинают считать тебя другом смерти, ее пособником, ее больше, чем братом.